Установим связь между поощрениями и мотивацией. Я перечислил 5 причин, по которым применение поощрений приводит к падению эффективности деятельности, и одна из них снижение интереса. Но как именно связан его уровень с использованием поощрений? Разные эксперты предлагали разные варианты объяснений, и невозможно, видимо, обосновать справедливость какого-то из них. Одно из ранних объяснений влияния поощрений на внутреннюю мотивацию было таким. Получая награду за некую деятельность, мы заключаем, что нас мотивировала эта награда, а не интерес к занятию. Внешнее воздействие мешает нам связать собственные действия с внутренними причинами или приводит к занижению нами влияния этих причин. Мы усваиваем этот новый взгляд на собственное поведение и теряем интерес к деятельности. Леппер, сделавший этот вывод на основе работ социальных психологов Деррила Берна и Харрильда Келли, назвал гипотезу эффектом избыточного оправдания. С этим связано несколько проблем, но две кажутся особенно серьёзными. Первая Вывод делается на основе предположения, что мы не имеем информации о мотивах собственной деятельности и разбираться в причинах своих поступков нам приходится так же, как если бы мы изучали мотивы любого другого человека, а именно исходя из наблюдаемого поведения и информации о внешних обстоятельствах. Сам этот подход основан, конечно же, на принципах бихевиоризма, и предположение об отсутствии понимания собственной мотивации сложно увязать с опытом наблюдения за собой. Второе Маленькие дети не способны делать настолько сложные выводы о взаимосвязи между разнообразными мотивами поведения. И так как поощрения очевидно оказывают влияние на отношение детей к деятельности, должно быть другое объяснение этого влияния. Вторая теория предполагает, что когда нам кажется, что люди теряют интерес к той деятельности, за результаты которой получают вознаграждение, в реальности их отношение может и не меняться, но им становится неловко принимать поощрение. Чем ниже внутренняя мотивация, тем сильнее негативное влияние. То есть, если некий фактор положительно или отрицательно влияет на ваше настроение, это влияние на интерес к деятельности будет сильнее, чем влияние поощрений. Обосновать справедливость этой теории непросто, ведь полно людей, которые рады получить награду, но интерес к деятельности всё же теряют. И даже если затронутыми действительно оказываются исключительно чувства, Эта теория не объясняет, почему с поощрениями могут быть связаны негативные эмоции. Некоторые предполагают, что всё возможно как раз наоборот. Мы теряем интерес к деятельности вследствие того, что нам не удаётся добиться высоких результатов. Их падение может объясняться любой из четырёх причин, приведённых в предыдущей главе, и особенно четвёртой. Вполне вероятно, что когда ребёнок замечает собственные успехи в учёбе, Он именно из-за этого становится более мотивированным, и в то же время успехи представляют собой следствие роста мотивации. Несколько теоретиков, замечая, что способность к творчеству может падать даже если мы не замечаем снижения интереса к деятельности, выдвигают предположение, что поощрения напрямую влияют на результаты и через это оказывают воздействие на мотивацию. Но это лишь предположение, а есть и факты, подтверждающие прямо противоположное. Иногда поощрения подрывают интерес к деятельности, хотя результаты при этом не ухудшаются, или негативное влияние на результаты оказывается лишь временным, а вот влияние на интерес к деятельности сохраняется надолго. Падение интереса может объяснять ухудшение результатов, и можно предположить, что поощрения отрицательно влияют и на результаты, и на интерес, причём влияние в этих двух направлениях реализуется независимо. Так как ни один из этих вариантов объяснения того, почему внешняя мотивация приводит к ослаблению внутренней, не кажется полностью удовлетворительным, я склоняюсь к двум другим версиям, о которых пойдёт речь в книге. Но два толкования мне всё же кажутся особенно вероятными и разумными. Первое нравится мне своей простотой и вполне соответствует ображениям здравого смысла и жизненному опыту большинства из нас. Как только нечто объявляется обязательным условием, то есть средством получения желаемого, оно отчасти теряет для нас свою привлекательность. Сделай вот так и получишь вот это. При таком подходе то, что обозначается словом вот так, автоматически перестаёт нас интересовать. Получатель приказа или подарка думает примерно так: если им приходится придумывать для меня мотивацию, значит, по доброй воле я вряд ли захотел бы это делать. Александр Нью, новатор в области образования, говорил, что обещать награду за ту или иную деятельность это всё равно что открыто признать, что сама по себе она не стоит того, чтобы тратить на неё время и силы. Александр Сазерленд Нью. Годы жизни: 1883-1973. Новатор в области образования, автор книг о воспитании детей, известен как защитник личной свободы ребёнка. Так что, когда родитель говорит ребёнку: "Если закончишь домашнюю работу по математике, можешь час смотреть телевизор", то фактически он приучает ребёнка к мысли о том, что математика не особенно увлекательное или приятное дело. Спустя почти 10 лет после того, как Марк Леппер умудрился с помощью поощрений убить интерес дошкольников к рисованию, он провёл в той же школе новый эксперимент. Леппер заметил, что дети с большим удовольствием рисуют не только фломастерами, но и пастельными мелкам. Поэтому половине из ребят, участвовавших в новом эксперименте, было сказано, что прежде чем рисовать фломастерами, они должны некоторое время пользоваться мелками. Оставшейся половине детей поставили обратные условия: вначале фломастеры, потом мелки. Вернувшись в школу спустя 2-3 недели, Леппер обнаружил, как и предполагал, что дети стали с гораздо меньшим энтузиазмом относиться к тому виду рисования, которое было предложено им как условие для того, чтобы перейти ко второму виду. В том же отчёте исследователи пишут, что другой группе дошкольников рассказали историю о ребёнке, которому предложили два новых продукта: хуп и хул. Оба слова вымышлены и не имеют никакого смысла. И сказали, что вначале он должен съесть первый продукт, а потом сможет попробовать второй. Выслушав историю, дети сказали, что больше хотели бы попробовать тот продукт, который был вторым, а не тот, который нужно было съесть, чтобы получить второй. Другие исследователи заметили также, что чем выше ценность предлагаемого поощрения, тем негативнее человек начинает воспринимать ту деятельность, за которую он это поощрение получает. Аналогично может падать и воспринимаемая ценность других людей. К этому же выводу пришёл Кант. Если взаимодействие с ними оказывается условием для получения чего-то ценного. Когда одного ребёнка приглашают поиграть с другим, сообщая при этом, что можно будет брать чужие игрушки, в этом эксперименте за игру с другими детьми предлагалось печенье. Он быстро теряет интерес к взаимодействию с этим ребёнком в будущем. Студенты университета, за исключением самых застенчивых, с меньшей вероятностью хотели продолжать общаться с новым знакомым, если за первый разговор с этим человеком им заплатили. Эта связь между целью и средством объясняет вероятные результаты эксперимента с кефиром. У детей сложилось негативное отношение к напитку, так как за то, что они его выпили, им предлагалось вознаграждение. Другая пара исследователей пришла к аналогичному выводу. Дети с меньшей вероятностью предпочтут в будущем блюдо А, которое в прошлом им нужно было съесть, чтобы получить блюдо Б, даже если до начала эксперимента оба казались одинаково привлекательными. Если же детям просто давали одну еду, а потом другую, такого эффекта не возникало. Какой-нибудь особенно коварный исследователь наверняка додумается проверить действие этого механизма на ничего не подозревающем малыше. Никакой тебе брюссельской капусты, приятель, пока не даёшь всё мороженое. Вообще-то один студент магистратуры провёл именно такой эксперимент, и главным результатом было крайнее удивление самих участников. Видимо, дети 3-4 лет привыкли уже получать блюда в определенной последовательности. Десерт в награду за съеденные овощи. Поэтому, когда им предложили обратный порядок, они были страшно рады. Роттер был студентом Лин Липсберч и соавтором в ее исследовании с кефиром. В идеале, подобный эксперимент нужно проводить с продуктами, которых детям до этого не предлагали, если родители смогут проделать все это с серьезным лицом. Но ведь ли привлекательность сладкого и жирного мороженого заметно упадёт, даже если ребёнку скажут, что он обязан его съесть, чтобы получить что-нибудь другое. И совсем уж сложно представить себе человека, который хоть в каких-то условиях стал бы с удовольствием есть брюссельскую капусту. Действия, выполнение которых оказывается условием для получения какого-либо вознаграждения, теряют привлекательность. Но повышается ли соблазнительность самого поощрения? Бихевиеристы замечают, что любое приятное нам занятие можно использовать в качестве подкрепления, то есть способа заставить нас сделать что-то ещё. Верно ли также, что мы начинаем получать удовольствие от всего, что используется в качестве подкрепления? Когда нам говорят: "Сделай вот так и получишь вот это", начинает ли это нравиться нам больше, чем раньше? Это явление получило название эффекта бонуса, но мало кто считает, что оно действительно существует. Одной из исследовательских команд удалось установить, что той группе детей, которые предложили заняться определенной деятельностью в качестве поощрения, их занятие стало казаться более привлекательным, чем детям из другой группы. Когда Леппер сказал, что прежде чем рисовать мелками, детям нужно поработать фломастерами, интерес к последним ослаб, но и интерес к мелкам не стал выше. Аналогично в исследовании с двумя блюдами привлекательность того, которое предлагалось вторым, то есть в качестве награды, не повысилась, при этом первое обязательное блюдо стало казаться детям менее вкусным. Джон Николс, который предположил, что программы вроде пиццы за чтение приведут лишь к росту числа полных детей, не любящих читать, как-то пошутил, что чтобы приучить детей к чтению, лучше предлагать бесплатную книжку за каждую съеденную ими пиццу. Астраум, конечно, но действительно ли такая стратегия может обеспечить нужный результат? Можем ли мы использовать негативные особенности системы поощрений для достижения наших целей, если просто поменяем местами поведение, которого хотим добиться, и предлагаемое поощрение? Скорее всего, нет. Дело в том, что существует и второй фактор, объясняющий падение интереса. Как правило, использование поощрений воспринимается как попытка установить контроль, и у нас складывается негативное отношение к ситуациям, в которых нас пытались лишить самостоятельности. То есть, если просто поменять местами средство и цель, мы не избавляемся от ключевой характеристики приёмов прикладного бихевиоризма, а потому не сможем нейтрализовать его негативное воздействие на внутреннюю мотивацию. Долгие годы Эдвард Деси, Ричард Райан и их коллеги из числа тех, кому удалось остаться в живых после курса психологии в университете Рочестера, оттачивали формулировку и обоснование этого тезиса. Ричард Райан, год рождения 1953. Всемирно известный психолог, широко цитируемый исследователь в области человеческой мотивации, развития и благополучия. Они исходили из того, что всем нам свойственно стремиться к самостоятельности или, как сформулировал бы Ричард Де Чармс, чувствовать себя источником, а не пешкой. Ричард Де Чармс. Год рождения 1927. Американский педагог-психолог. Был профессором психологии и образования в Университете Вашингтона. Нам важно до известной степени контролировать собственную жизнь, иметь возможность выбирать будущее. Когда что-то нарушает эти ощущения самостоятельности, к примеру, нам указывают, что именно нужно делать, а также как и когда это делать, это неизбежно влечёт неприятные последствия. Позже я расскажу, как избыточный контроль влияет на способность детей к обучению и меняет их поведение в целом. Пока же я хочу подчеркнуть, что при прочих равных условиях нам менее интересны те виды деятельности, в которых мы чувствуем себя пешками. Если в течение рабочего или школьного дня у нас практически нет возможности влиять на то, чем именно мы заняты, мы наверняка будем изо всех сил ждать, когда же закончатся будни и наступят выходные. Деся Райан и их коллеги утверждают, что когда нам предлагают поощрение за определённое поведение, эффект получается двояким. Мы лучше осознаём, каких именно результатов достигли, и параллельно вознаграждение используется или может использоваться для контроля над нашим поведением в будущем. Чем сильнее мы ощущаем это, тем с большей вероятностью теряем интерес к этой деятельности. Если мы рисуем картинку в надежде получить приз или пишем отчёт, рассчитывая получить положительные отзывы, у нас возникает ощущение, что мы не вполне свободны в выборе и осуществлении деятельности, что с помощью обещанного поощрения нас принуждают к определённому поведению. Внутренняя мотивация прототип самодетерминации. При этом поощрения в целом воспринимаются как средство контроля, в силу чего могут подрывать внутреннюю мотивацию. Теория самодетерминации по-английски self-determination theory (SDT) психологический подход к пониманию человеческой мотивации, личности и психологического благополучия, в частности, рассматривающий подробно проблематику внутренней и внешней мотивации. Авторы теории, два американских психолога из Рочерского университета Эдвард Деси и Ричард Трайер, определяют самодетерминацию как способность индивида к осуществлению и переживанию выбора. Вознаграждения воспринимаются как инструмент контроля. Все прочие факторы, ограничивающие нашу способность к самостоятельному выбору, должны оказывать на отношение к деятельности точно то же влияние. Снижение внутренней мотивации происходит в результате навязывания искусственных внешних ограничений, и не представляет собой общее свойство всех материальных поощрений. Некоторые факты указывают на то, что когда окружающая среда воспринимается нами как контролирующая, интерес к деятельности снижается даже в большей мере, чем при применении системы поощрений. Внутренняя мотивация определённо может серьёзно ослабляться и вследствие влияния других факторов, не связанных с вознаграждениями. Угрозы. Предупреждения о том, что может случиться, если мы не сделаем что-то достаточно хорошо, снижают для нас привлекательность этого занятия. И если в этой области не было пока проведено достаточно исследований, то возможно лишь потому, что мало кто сомневается в том, что это так. Гораздо удивительнее, что пряник не намного лучше кнута. Наблюдения Исследования показывают, что когда за нами наблюдают во время работы, мы теряем к ней интерес, причем это справедливо и для детей, и для взрослых. Эксперименты показали, что снижение интереса происходит только когда наблюдение воспринимается нами как контролирующее, например, когда нам кажется, что оно ведётся, чтобы проверить качество нашей работы или соблюдение инструкций, а не просто из любопытства. Кроме того, применение наблюдения может подрывать внутреннюю мотивацию и одновременно стимулировать более осознанное поведение, формируя систему управления на основе внутреннего контроля. С учётом всё более активного применения средств наблюдения в профессиональной среде, особенно на основе компьютерных технологий, последствия могут быть довольно серьёзными. Отрицательные последствия этой практики проявляются не только относительно мотивации. Ещё в 1950-х, во время одного из экспериментов, было обнаружено, что если просто поручить испытуемому, как следует следить за подчинёнными, Тот начинает думать, что те, за кем он наблюдает, выполняют работу только пока за ними следят, то есть что им нельзя доверять, поэтому и требуется постоянное наблюдение. Как и поощрение, такой способ контроля оказывается самоподкрепляющим, то есть чем больше применяется, тем, как кажется, больше требуется. Ожидание оценки. Наблюдение и оценка тесно связаны. В конце концов, цель наблюдения, как правило, заключается именно в том, чтобы определить, насколько хорошо выполняется работа. Некоторые считают, что если сообщить человеку, что его работа будет оцениваться, это должно повысить ответственность. Модное слово и в государственных, и в коммерческих организациях. Поэтому люди должны работать лучше. Этот подход особенно популярен среди тех, кто считает, что мотивация может быть только внешней, и что люди всегда стремятся прилагать как можно меньше усилий. Но и здесь контроль даёт обратный эффект. Когда люди думают, что их будут оценивать, внутренняя мотивация падает, причём даже если им не предлагают поощрение за хорошую работу, и если они получают в итоге хорошую оценку. Предполагаемые последствия оценки ограничивают поведение и формируют ощущение давления, вследствие чего наступает снижение внутреннего интереса. Падает и эффективность работы, особенно если задача требует творческого подхода. Этот эффект наблюдался, когда участников просили предложить новые идеи или выполнить коллажи. Джудит Харкиевич и её коллеги наблюдали падение результатов даже во время игры в пинбол, если участники знали, что их будут оценивать. То есть каждый раз, когда нас просят уделить особое внимание качеству нашей деятельности, а не фокусироваться на самом процессе, мы с меньшей вероятностью получаем удовольствие от этой деятельности и вряд ли захотим её продолжать по доброй воле. Кеснер и другие, например, заметили этот же эффект и в поведении взрослых. Ниже я расскажу о многочисленных исследованиях, во время которых детей просили подумать о качестве их собственной работы, а не о том, чему они научились или что узнали. И это вызывало падение интереса, ухудшение результатов и массу других нежелательных последствий. Этот несложный и много раз подтверждённый вывод особенно важен, когда дело касается обучения. И я вернусь к нему в главе 8. Ограничение по времени. Результаты определённых видов деятельности можно искусственно повысить в краткосрочной перспективе, если предложить награду. То же может произойти и если определить точный срок выполнения работы. Мы чувствуем, что земля горит под ногами, и с большей вероятностью завершаем начатое. По разным причинам некоторые настолько привыкают работать в условиях нехватки времени, что намеренно откладывают начало работы до последнего момента. Но как именно жестокие дедлайны влияют на интерес к деятельности, а также на качество работы в долгосрочной перспективе? Мне известны лишь два исследования на эту тему, причём оба велись с участием студентов магистратуры мужского пола. В обоих случаях исследователи пришли к выводу, что установление жёстких сроков завершения работы приводит к снижению интереса к этой деятельности. Приказы Когда поведение родителей вызывает у детей ощущение постоянного контроля или давления, то навязываемая деятельность теряет для них привлекательность. Если взрослый занят работой, которую считает достаточно интересной, и перед ним ставят задачи по производительности, он может потерять интерес к этой деятельности быстрее, чем те, у кого есть возможность самим определять темп работы. Конкуренция С точки зрения внутренней мотивации, привязка системы поощрений или наказаний к индивидуальному результату оказывается ничем не лучше, чем тотальный контроль, оценка во время работы или установление жёстких сроков. А самое ужасное организовать работу так, чтобы действия одного из исполнителей могли считаться успешными только если другие успеха не добились. Когда создаётся искусственный дефицит поощрений, то есть успех превращается в выигрыш и придостаётся лишь кому-то одному, происходит серьёзное падение интереса. Это не означает однако, что мы тут же бросаем эту деятельность. Мы можем продолжать, если не знаем других игр, кроме тех, в которых требуется кого-то победить, или если не можем изменить правила, принятые в профессиональной или учебной среде и так далее. Но чаще всего мы чувствуем ослабление интереса к своему занятию. Основным стимулом теперь становится возможность выиграть у других ещё раз или какой-то внешний фактор. Чтобы двигаться вперёд, человеку нужно стремиться к победе. Данные эксперимента Вдей и Райна указывают на то, что поощрения, связанные с конкурентной борьбой, в наибольшей степени формируют ощущение контроля и потому в наибольшей степени подрывают внутреннюю мотивацию. Смотрите также отчёты из исследований Николса, в частности от 1989 года, в отношении развития у детей завышенного самомнения, то есть стремления показать результаты выше, чем у других, а также мой анализ последствий конкуренции. Разумеется, конкуренция вряд ли сможет подорвать внутреннюю мотивацию, пока ребёнок недостаточно повзрослел, чтобы понимать, что такое стремление к взаимоисключающим целям. В какой бы форме ни вёлся контроль, он влечёт негативные последствия. Если же используется сразу несколько видов, человек теряет ощущение самостоятельности ещё быстрее. Использование сразу и наблюдения, и поощрений, материальных или просто похвалы, но в контролирующем стиле, хуже, чем применение лишь одного из этих инструментов. Вознаграждая детей за то, что они играют в определённую игру, мы делаем её для них менее привлекательной. Если мы прямо им указываем, в какую игру играть, интерес пропадает вовсе. Сами по себе поощрения также наносят серьёзный вред отчасти и потому, что вызывают у нас ощущение потери самостоятельности.